Глава 19. Остров Тессера. Наша лагуна богата на страшные истории. Чего только стоит остров Павелья, почва которого едва ли не полностью состоит из праха, сожженных во время чумы людей. Но есть у нас места и спокойные. Вы не найдете пугающего рассказа про один из самых маленьких островов, расположившихся недалеко от Мурана. Я говорю об острове Тессера, На данный момент никем не заселенным и абсолютно спокойным. Конечно, и там есть на что посмотреть. Развалины античного храма, то ли Гестии, то ли Геры, занимают добрую часть острова. Отрывок из периодического издания «Занимательный путеводитель по Лагуне» за 1887 год. Выйдя на улицу вместе с Вороном, я не стала терять времени на новое расшаркивание и просто сказала. «Верховный ведьмак, мне очень нужна ваша помощь». «Остров Тессера», — говорите, — приглушенно усмехнулся он. «Значит, вы все слышали?» «Каждое слово». Ворон поправил перчатку и шагнул в сторону канала, примыкающего к зданию Ковена. Лукреция явно была не в духе, но она непременно отправит ведающих проверить ваши слова. Вероятно, в понедельник. «Будет поздно. Возможно, даже сейчас уже поздно», — тихо сказала я. «Тогда не будем терять времени». Ведьмак качнул головой, и к нам подплыла никем неуправляемая гондола. «Вы верите мне?» — недоверчиво спросила я. «Я верю, что новый ритуал, о предшественниках которого вы, вероятно, читали в газетах, должен был произойти примерно в это время. Но детали можно обсудить по дороге». Ворон указал на гондолу. «Если вы, конечно, не против отправиться вместе со мной». «Не против», — поспешно сказала я и, не до конца осознавая происходящее, шагнула в лодку. Удерживаемая магией, она даже не покачнулась. Ворон следом за мной опустился на обитое бархатом сиденье. Из-за яркого солнца маска отбрасывала глубокие тени, мешая мне прочесть его эмоции по глазам. Гондола сдвинулась с места в разы быстрее, чем если бы ей управлял человек. «Раз ворон не задал мне ни одного вопроса, значит, он уже знает больше, чем я». «И твое видение, Персиваль, не было выдумкой». В голове раздалось раздраженное покашливание. «Конечно, это не выдумка», — зашипел фамильяр. «Прости». Когда гондола удалилась от кована на несколько десятков метров, Я, наконец, набралась смелости начать задавать вопросы. Вы сказали, что верите моему рассказу про время ритуала, Верховный Ведьмак. Почему? О скольких подобных происшествиях вам известно, Леди Кроу? Спросил Ворон в ответ. Об одном. Я читала лишь недавнюю газету, в которой описывался ритуал на острове Мурано. Всего, включая известный вам случай, было проведено пять ритуалов, на разных островах лагуны. «Пять смертей», — спокойно сообщил ворон. Между первыми двумя случаями проходило по месяцу. Перед третьим и четвертым перерыв был две недели. До пятого ритуала прошло около семи дней, и он состоялся на острове Мурана 26 октября. «В прошлое воскресенье», — быстро посчитала я, — «значит, есть вероятность, что время не случайно» и сегодня должна умереть следующая жертва?» «Даты примерная, точное время смерти жертв Ковену неизвестно, поскольку расследованием полностью занимается Орден», — ответил ведьмак. «Но здесь же явно замешана магия. Как они могут что-то узнать без нашей помощи?» Мужчина усмехнулся, откидываясь на борт гондолы и щегольски закидывая ногу на ногу. «Я могла считывать его эмоции лишь по языку тела, и сейчас поза ворона казалась обманчиво расслабленной. Орден уцепился за возможность ослабить влияние ведающих. Их можно понять. Будь у нас такой шанс, мы бы тоже его не упустили. Но разве нельзя было хотя бы тайно изучить места ритуалов, прибыть туда раньше ордена? Мы не всесильные, леди Кроу. А тот, кто проводит ритуалы, осторожен. Нам ни разу не удалось найти ни единого следа или проследить за магическим фоном. Более того, кажется, что виновный выбирает места новых ритуалов хаотично. Их невозможно предугадать. Задумчиво склонив голову, ведьмак добавил. А еще, кто бы ни проводил ритуалы, есть подозрение, что он специально позволяет ордену узнать о них раньше нас. Из-за этого наши люди не успевают осмотреть ничего, и слухи расползаются со скоростью света. «Ведающих подставляют специально?» «Пока что все выглядит именно так». В груди поднималась вполне обоснованная тревога. «Вполне возможно», — кивнул Ворон. «Как вы узнали про Тессеру?» Лгать верховному ведьмаку почему-то было сложнее, чем Лукреции. Про дневник Тади я не решилась сказать, да и менять версию лжи казалось уже неуместным. «Я начинаю глубже изучать искусство прорицания», — сдавленно ответила я. «Во время медитации в святилище Триады мне явилось видение. Не знаю, как ворону удалось одной только позой показать ехидное недоверие, но именно эту эмоцию я увидела в его сложенных на груди руках. Вы же понимаете, что я могу использовать на вас заклятие правды». Узнать все, что мне нужно, а затем стереть воспоминания об этом. Ровным деловым тоном спросил мужчина. «Это будет преступлением», — ответила я. И хотя мой голос звучал уверенно, колени, скрытые широкими штанами, ощутимо подрагивали. «Не будет. Ничего ведь не произойдет. Вы ничего не вспомните, я ни о чем не скажу». «Я говорю правду», — уже жестче солгала я. «Ну, конечно», — усмехнулся Ворон. «Леди Кроу, поймите меня правильно. Кован и все ведающие, по крайней мере, в Венеции, находятся в очень шатком положении. Если вам известно хоть что-то, способное нам помочь, ваш долг ведьмы — сообщить мне об этом». Я опустила взгляд на руки, сцепленные на коленях. Ворон приводил логичные доводы, и на самом деле скрывать от него какую-либо информацию было неправильно. С другой стороны, его настойчивость в отношении моего назначения профессором, проявившаяся еще год назад, настораживала. «Не думаешь же ты, что Тадеуша убил член Триумвирата?» — спросил в мыслях Персиваль. «Конечно, этот вариант проскальзывал в мои мысли», — призналась я. «Но на самом деле я так не думаю. Шифр в дневнике Тадди очевидно намекает на орден» а разбрасываться талантливыми ведающими, тем более профессорами, явно не в интересах ворона. И будем честны, он мог найти куда более действенный и простой способ заставить меня стать профессором. Тот же шантаж или жесткий приказ, подкрепленный согласием всего триумвирата. «Но тогда я не понимаю, почему бы тебе просто не рассказать ему о дневнике? Он же верховный ведьмак, он может помочь». Да, ты прав. Ты снова прав. Ворон задумчиво смотрел на темные воды канала, продолжая контролировать магией движение гондолы и ожидая моего ответа. Я же решилась на правду. Верховный ведьмак, боюсь, что я действительно солгала. Я догадался, — беспечно сказал он, лишая меня всякого желания продолжать. Но взять слова обратно было поздно. Дело в том, что сегодня утром я прочла дневник Тадеуша, в котором он описывал ритуал, из-за которого якобы погиб. Якобы?» Ворон сменил позу, и теперь она демонстрировала интерес. В дневнике оказался шифр, который мы с ним придумали в детстве. Кроме нас двоих, никто не знал нужного ключа и заклинания. Пересказав все, что успела узнать из дневника, в том числе про Тессеру, я добавила. Все это наводит на мысли о насильственной смерти. «Где сейчас дневник?» — ровно спросил ворон. «Он самоуничтожился. Думаю, многое из сокрытого я не успела прочесть. Опережая ваш вопрос, скажу, что не осталось даже пепла». Я замолчала, ожидая реакции ведьмака, но довольно долгое время он тоже молчал. Темное пятно острова вдалеке уже приближалось. «Я узнаю, кто проводил обыск комнат вашего брата», — наконец сказал Ворон. «Постараюсь также узнать, почему магия при обыске не выявила ничего скрытого». «Но что вы думаете по поводу моих подозрений?» «Я думаю, что они не беспочвенны, леди Кроу. Повторюсь, в Венеции творятся странные дела, истина о которых недоступна пока даже мне». С очевидным недовольством ворон махнул рукой на город, оставшийся за моей спиной. «А я не люблю быть в неведении». У меня оставался еще один нерешенный вопрос. «Почему вы взяли меня с собой? Я была уверена, что придется прибегнуть к уговорам, чтобы мне позволили поплыть на Тессеру, или что поплывут еще ведающие, обученные боевой магией?» Из-под маски послышался тихий смешок. «Нежное солнечное воскресенье, плеск воды, возможно, таинственное убийство», — проникновенно произнес он, и я впервые поняла, что его голос звучал довольно молодо. «Многие ведьмы продали бы душу за возможность остаться наедине со мной в такой обстановке. А вы хотите, чтобы к нам присоединился еще десяток ведающих?» Очевидная ирония в словах ворона, была почти успокаивающей после разговора о дневнике. «Не думаю, что хоть кто-то может получать удовольствие, неся бремя ответственности за жизнь незнакомого человека», ответила я, «который может умереть где-то там, на Тессере, в любую секунду, а может, уже умер». «Вы ошибаетесь», — уже серьезно сказал ведьмак. «Власть над чужой жизнью опьяняет многих». «А вы уходите от ответа на мой вопрос». Парировала я. Ворон вздохнул, опираясь на борт. «Я взял вас с собой, потому что вы первое, кому удалось предсказать проведение ритуала. Лучшие прорицатели со всего мира не справились с этой задачей. В какой-то момент я даже готов был поверить в то, что вам явилось видение. Но вы удивительно плохо врете. Так что считайте, что дневник Тадеуша Кроу стал причиной вашей воскресной водной прогулки». Ведьмак сделал паузу, видимо, давая мне возможность возмутиться, но я была с ним согласна. Врать мне приходилось нечасто. С этим всегда прекрасно справлялся Тадди, так что возможности обучиться этому искусству у меня не было. Так и не дождавшись ответа, мужчина продолжил. «Сбор членов Ковена, боевых ведьмаков и ведьм занял бы время, но, что важнее, поднял бы шум». «А так у нас с вами есть шанс впервые попасть на место ритуала раньше Ордена. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство?» «Да, благодарю», — быстро кивнула я. «Правда, есть кое-что еще». Ворон кивнул, позволяя говорить. «Я вижу, что ты задумала», — протянул фамильяр. «Но не совсем понимаю, почему. Ты же не хотела». «Мне нужно остаться в Венеции», — Я должна понять, что случилось в Стадди, — ответила я. Нужен доступ к лабораториям Академии, к Ковину, к архивам и прочему. Разве это все нельзя получить по запросу? Есть еще вопрос денег, — мысленно нахмурилась я. Если отец узнает, что я отказалась от преподавания, он лишит меня содержания. Конечно, я могу устроиться очень неплохо, беря заказы на решение проблем с проклятиями, даже снять приличный дом, но моя специальность подразумевает поездки в самые разные места. А мне, повторюсь, надо быть в Венеции». «Но «Ну и студенты тебе понравились, судя по мыслям», — проницательно заметил Персиваль. «На удивление, да, даже палацца не испортила впечатление». «Леди Кроу, вы, кажется, что-то хотели сказать?» — напомнил о своем присутствии ворон. Поняв, что диалог с фамильяром занял больше времени, чем планировала, я быстро сказала. «Верховный ведьмак, возможно, сейчас не лучшее время, но я готова дать Ковину ответ. Я принимаю предложение и стану профессором академии». «Хорошо», — спокойно ответил он. «Не знаю, какой реакции я ожидала. Ехидного замечания про пощечину или извинений за смертельное проклятие, Отказа в должности или дополнительных вопросов хоть чего-то, помимо краткого, хорошо. «Это все?» — недоверчиво уточнила я. «А вы ждали аплодисментов?» «Конечно, нет, но...» «Я рад, что вы приняли правильное решение». Завершил этот вопрос ворон. Детали с вами обсудит ректор Санторо. Больше мне сказать было нечего, и единственным звуком, нарушающим плеск воды и крики чаек, Было мое быстрое дыхание. Даже рыбаков и гондольеров, чьи крики могли бы отвлечь меня, поблизости не было. Рядом с вороном я чувствовала себя как на иголках. Само его присутствие, казалось, заставляло магию течь по венам быстрее. «Он древний и могущественный ведьмак», — думала я, рассматривая угловатое очертания маски. Вероятно, ни один из моих профессоров не знал столько о мире и магии, сколько он. Это шанс задать вопросы. Плыть до Тессеры оставалось не менее двадцати минут, а терпеть молчание и дальше я просто не могла. — Вы бывали в Греции? — ворон, изучающий, склонил голову. — Разумеется. — В какую эпоху? — быстро спросила я, боясь передумать. Мужчина тихо и глухо рассмеялся. — Вы верите всем слухам, что слышите? Я их проверяю. Не знаю, откуда во мне взялись смелость и дерзость на продолжение этого разговора, но я была им очень рада. «Вынужден огорчить», — с усмешкой сказал ворон. «В античность, о которой вы, вероятно, спрашиваете, меня еще не было на свете». Очень абстрактная формулировка «не было на свете», — заметила я и тут же с беспокойством добавила. «Надеюсь, такие вопросы вам не слишком докучают». Порой мне сложно бороться с любопытством. Ворон постучал пальцами по борту гондолы, и она ускорилась. «Вы не похожи на человека, который будет разносить по миру сплетни», — тихо сказал он. «Это не в моих правилах». «Но вы похожи на ученого, который не откажется от написания научной работы на еще неизведанную тему». «Вы думаете, я хочу написать исследование о вас?» — удивилась я. «Я лишь хочу предупредить, что не позволю этого сделать, вне зависимости от того, что мы будем обсуждать сейчас». «Я поняла. Неужели он что-то расскажет?» Поверить в это было очень сложно, но зов любопытства было уже не остановить. «Задавайте вопросы, только прямо», — велел Ворон, — И, видит Геката, я собиралась воспользоваться возможностью со всем рвением. «Когда вы родились?» «В конце XIX века нашей эры. Точные год и дата тогда не имели смысла. Уже после первого ответа я потеряла дар речи. Больше всего меня удивила не информация, хотя и она была невероятной. Но сам факт того, что Ворон вот так просто, без загадок и секретов, ответил мне невероятно тысячелетие прошептала я вы прожили тысячелетие мужчина коротко кивнул как это возможно вы человек или дух кто то из исчезнувших раз остановить поток вопросов вырывающихся изо рта я просто не могла кажется я открыл ящик пандоры наполненный любопытством вы должны меня понять ведьмак усмехнулся Причем намеренно громко, чтобы это было слышно даже через маску. Я человек из плоти и крови. Тогда как вы продлеваете жизнь? Порыв силы ворона окутал меня, и от этого всплеска я на секунду перестал дышать. Продлеваю? С пугающей серьезностью спросил он. Я жажду ее окончить. В голосе Ведьмака звенела тихая ярость. Но не на меня. Наверное, именно всплеск силы заставил гондолу резко накрениться. Ворон быстро вернул контроль, но меня уже сбросилось с сиденья. Я упала вперед, инстинктивно цепляясь за руку мужчины. Перчатка сдвинулась, и мои пальцы на миг коснулись прохладной кожи мужского запястья. Голову пронзила боль. Похожее появляется, если слишком быстро взять в рот большую ложку замороженного джелата. Только эта боль была в разы сильнее и заставила меня со стоном зажмуриться. Под закрытыми веками мелькали образы. Темно-синяя бурная вода открытого моря, исполинские фьорды, оскалившиеся носы драккаров. «Где я?» — стоило задаться этим вопросом, как новый образ показал изумрудные холмы моей родины — Британии. Следом раздался крик. Кричала дряхлая старуха с мутными глазами, чье лицо было искривлено скорбью и гневом. «Не могу дышать!» — прохрипела я. Даже открыв глаза, я по-прежнему видела только взгляд старухи. Он казался мертвым. Плечи сжали сильные мужские руки. «Это не ее боль. Оставь девочку!» Голос ворона был хриплым, но уверенным. «Она кричит!» — прорыдала я, пытаясь закрыть уши, но крик был в моей голове. Поняв бессмысленность собственных действий, я вцепилась в перья, покрывающие о плечи ведьмака, прижалась к нему, ища спасения от чужой и дикой ярости, звучавшей в голове. Мужчина сжал меня в объятиях крепче. «Сейчас все пройдет. Это всего лишь прошлое». Рука в перчатке успокаивающе гладила мои волосы. Как и сказал ведьмак, крик постепенно затихал. Я боялась пошевелиться и разорвать объятия. Вдруг видения вернулись бы. Но вместе с вновь чистым разумом вернулись только ощущения. «Вы дрожите!» — прошептала я, чувствуя прерывистое дыхание ворона. «Мы на месте!» — он резко разжал руки, отстраняя меня. Гондола действительно остановилась у заросшего берега маленького островка. Ведьмак быстро поднялся на ноги, выходя на сушу. «Что произошло? Что это было?» — шептала я, но ответом мне была тишина. Ворон уже шел вглубь острова, казалось, позабыв о моем присутствии. Едва переведя дыхание, я последовала за ним. Видимо, получить ответы на вопросы о пугающем до дрожи видении мне уже было не дано. Остров Тессера действительно оказался крохотным. Уже с берега были видны и разрушенный храм, и круг огня, запаленный в нем. А еще я видела тело. Разглядеть его лучше с такого расстояния было нельзя, но сомнений в том, что это был человек, у меня не возникало. Неужели опоздали? Ликование, возникшее в груди в первый момент, осознание того, что мы прибыли в правильное место, быстро сменилось страхом. «Держитесь за мной», — приказал ворон, когда я догнала его. Подойдя за ним вплотную к храму, я поняла, что в центре горящего ритуального круга действительно лежал человек, женщина, и она была мертва. От попытки подбежать к телу меня остановил резкий голос ворона. «Не приближайтесь к кругу!» Мужчина расставил руки. Я ожидала увидеть чернильные потоки магии, окутывающие пространство. Но ничего не происходило. Из-под маски раздался шепот. Ворон произносил формулы различных заклинаний поиска. «Что-то не так?» — тихо спросила я. «Невозможно!» — ворон вновь вскинул руки, уже громче произнося формулу. «Энвениес, кот, перит!» Ничего, не произошло ничего. «Энвениес, кот, перит!» Я сама попробовала сотворить магию, но никакого тепла, никакого отклика не получила. Персиваль, фамильяр молчал. Я даже не чувствовала его присутствия. Страх окатил меня холодом. Кто-то блокирует магию? Вашу, возможно, мою нет, резко ответил Ворон. Никто не всесилен. Надо найти источник блокировки, воскликнула я, осматриваясь. Вы не понимаете, Это не блокировка. А что? Ведьмак подошел к огненному кругу. За неимением силы он стал просто забрасывать огонь песком. Когда пламя погасло, мужчина поднял на руки тело женщины, вынося его из развалин храма. Сразу подойти к нему я не могла. Ноги едва держали меня, а сердце от страха стучало едва ли не в горле. Зато разум искал избавление в действии. Здесь много песка, оцеревшего за ночь. Следы было бы хорошо видно, — отстраненно думала я. Но кто бы ни стоял за происходящим, он умел скрываться. Нашли способ избавиться от наших сил. Тадди был прав. Нечто убило магию в этом месте. В кустах недалеко от храма что-то поблескивало. Сделав пару шагов на негнущихся ногах, я увидела карманные часы. Времени разглядывать их не было, и, повинуясь странному наитию, я достала из потайного кармана брюк платок, которым подняла находку. Дорогие серебряные часы были разбиты. Стрелки замерли на циферблате, испачканном песком, показывая время 3.47. То же время, какое застыло на часах Тадеуша, снятых мной с его ледяной руки. Таких совпадений быть не могло. Первой мыслью было сразу же поделиться находкой с вороном, но я не могла рисковать, не могла отдать зацепку в руки Ковену, который уже назвал смерть Тадеуша несчастным случаем. Я обязательно расскажу все ворону, но позже, когда найду правду. Сомнений в том, что брат умер, не просто так больше не оставалось. Все связано. Нападки на ведущих, ритуалы, шифр Тадди, его смерть — Все связано. Эстер, голос Ворона вернул меня в реальность. Поспешно спрятав находку в кармане, я подошла к нему. Мертвая женщина на его руках была пожилой и хорошо одетой, по броской моде венецианского высшего общества. Патриция, сказал Ворон. В его голосе звучала мрачная грусть. «Вы знакомы? Хрипло спросила я. Это сеньора де Сантис. Сантис, супруга Дожа?» Он кивнул. Со стороны берега послышались громкие голоса. «Да, нам сообщили об этом месте. Проверьте все». Лиц, вновь прибывших, было не разобрать, но цветов ордена в их одеяниях было более чем достаточно. «Надо уходить», — быстро сказал ворон. «Они наверняка видели нашу гондолу». «Уйдем с другой стороны. Я призову новую» ответил он, уже шагая мимо храма. «Но магия не работает, как должно. Другого выбора нет. Нас не должны видеть у круга, особенно меня», резко сказал ворон. «Если причиной отсутствия магии стал ритуал, значит, она может вернуться, если мы окажемся дальше от круга». Мне оставалось только следовать за ним и надеяться, что он окажется прав. К счастью, так и произошло. Чем дальше оставался потухший ритуальный круг, тем ощутимее становилось тепло магии. «Персиваль?» — я попробовала снова воззвать к фамильяру. И на этот раз он ответил. «Что это было? Меня не стало. Я растворился». В моих мыслях отчетливо звучала его тревога. «Сейчас с тобой все в порядке?» «Да, да. Мне надо успокоиться и изучить твои воспоминания». Фамильяр затих, а мы с вороном наконец достигли берега, не занятого инквизиторами. Ведьмак без лишних сложностей призвал новую гондолу и, пропустив меня вперед, быстро забрался в нее сам. Тело Патричии де Сантис он продолжал держать на руках. «Когда прибудем, вы отправитесь в академию, а я передам тело Дожу». Я кивнула, ухватившись за борт гондолы. Отплытие на этот раз было резким. «Вы знаете, что за ритуал был проведен на острове? Не задать этот вопрос я не могла». «Не знаю», — глухо ответил ворон. «И кто бы его ни проводил, он хорошо потрудился над тем, чтобы у нас не было времени все изучить. Инквизиторы появились не случайно. Что, если все это дело рук Ордена? Тогда записи в дневнике Тадеуша точно обретают смысл». «Я думал об этом», — кивнул ведьмак. «Но нестыковок по-прежнему много». «Что вы намерены делать?» «Вы уже многое сделали сегодня, Эстер. Я, как и Ковен, в долгу перед вами. Но на этом ваша часть завершена. Сосредоточьтесь на преподавании». «Это касается всех ведающих», — воскликнула я. «Я не могу просто забыть о произошедшем». В следующих словах ворона уже отчетливо слышались стальные властные ноты. Перед тем, как ректора погрузили в сон, она отправила мне сообщение об Адриане Николетте и вашей просьбе узнать о его судьбе. Да, я действительно просила о таком. Не понимая, какое это имеет отношение к делу, ответила я. Его освободили, прошедшим вечером. Вы добились освобождения? Нет, конечно. Ковен не вмешивается в дела Ордена, холодно ответил ведьмак. То, что мы были очень заинтересованы в вашем принятии должности, да еще не значит, что каждая ваша просьба будет исполнена. Подобное мне и в голову не могло прийти, — нахмурилась я. Ворон пропустил мои слова мимо ушей. Адриана Николетти освободили по просьбе кого-то, обладающего властью. Большего мне узнать не удалось, — тихо сказал он. Спасибо. Благодарности после сказанного ведьмаком ранее я не испытывала. Но моя просьба Сантора все же была удовлетворена. Гондола мягко остановилась у здания Кована. Обратно мы добрались в разы быстрее, чем плыли на Тессеру. Я даже не заметила, как ворон спешил и подгонял лодку магией. Он вышел на берег с Десантис на руках, и я поняла, что цель у всего разговора про Адриана была одна — закрыть тему о Тессере. «Неважно», — думала я. «У меня есть списки, которые зашифровал Тадди, и найденные часы. Я получу ответы сама». «Если мне что-то потребуется, я свяжусь с вами», — спокойно сказал ворон. «Взаимно», — не удержалась я от колкости и сразу смягчила ее «Верховный ведьмак». На это мужчина уже не ответил, уходя в ка -д -оро». Когда он скрылся из виду, я поняла, что это воскресное утро вымотало меня так, что хотелось одного — снова упасть в кровать и заснуть. «Именно это я и рекомендую тебе сделать, моя ведьма», — промурчал Персиваль. «Кто я такая, чтобы спорить с фамильяром?» мысленно ответила ему я, медленно шагая в сторону Академии. Остаток воскресенья, как и планировалось, я провела в постели. Часы, найденные на острове — Теперь лежали в шкафчике рядом с часами Тадди. Идеи, как связать их и застывшее на них время, у меня пока не было, хоть я и мучила себя вопросами без ответов до тех пор, пока все-таки не смогла заснуть. Персиваль помогал мне, вставляя свои комментарии, просто находясь рядом и поддерживая своим теплом. С каждым часом, проведенным вместе с фамильяром, я чувствовала, как наша связь укрепляется. А может, я просто очень быстро начинала любить этого ехидного колдовского кота. В понедельник мне доставили профессорскую форму. К дорогой синей ткани плаща с символом академии была прикреплена записка. «Эстер, ма Вчера вечером из Ковина поступила информация о твоем назначении профессором. Примечание. ма чари. Моя дорогая, французский». И, хоть это для меня было в высшей степени неожиданно, я хочу от всего сердца поздравить тебя с получением должности. Тадеуш всегда говорил, что если бы не он, лучше тебя обучить искусству борьбы с проклятиями новое поколение ведущих никто бы не смог. Возможно, ты не говорила мне о такой возможности из-за страха задеть мои чувства или как-то очернить память Тадди, но я прошу. Нет, я умоляю тебя не допускать подобных мыслей. Я правда рада, и он был бы счастлив такому исходу. Итак, будущий профессор Эстер Кроу, как секретарь академии, я спешу сообщить, что эта записка прикреплена к твоей официальной форме. Это базовый плащ и обычное профессорское платье. Поэтому позже, если тебе захочется, их можно будет изменить по твоему вкусу, сохраняя единый стиль академии, разумеется». «Не волнуйся, на этой неделе в пучину преподавания тебя никто бросать не собирается, особенно учитывая, что завтра мы должны проводить Тадди. Поэтому подписание всех документов и первое занятие начнутся в следующий понедельник, 10 ноября». Сантора постепенно просыпается после целительного сна. «Она чувствует себя хорошо, но я стараюсь держаться поближе к ней, поэтому не могла зайти к тебе лично. Надеюсь, ты не в обиде». «Искренне твоя, Вивьен дае «Что ж», — пробормотала я, аккуратно убирая форму в шкаф. Ворон не стал долго ждать открытия моего согласия. «Мне кажется, он все подготовил давно и ничуть не сомневался в том, что ты это согласие дашь», — сказал Персиваль, растянувшись на кровати. «Наглый ведьмак», — нахмурилась я. «А мне нравится этот пернатый», — возразил фамильяр. Он знает, чего хочет. Не согласиться с последним утверждением я не могла. «Чем собираешься заняться?» — спросил Персиваль. «Для начала найти профессора Калиста». Кот не отвечал несколько секунд, и я почувствовала тепло в голове, как будто он касался магии моих воспоминаний. «Мрррр, -мр теперь вижу. Вежливый и интеллигентный алхимик. Что тебе от него нужно?» «Допуск в лабораторию и к ингредиентам», — ответила я. «Хочешь как-то проверить часы с острова и те, что принадлежали Тадеушу?» «Да, есть два зелья. Одно возвращает эмоции, которые владелец вещи испытал последними рядом с ней. Второе может показать местоположение хозяина предмета с точностью до мили». «Миля — это многовато». Я пожала плечами, доставая из шкафа тот же костюм, в котором была на т серии, и делая мысленную пометку «Не забыть посетить модистку». Миля, это хоть что-то. Будь зелье точнее, его давно запретили бы или сделали очень недоступным. Кому захочется, чтобы по любому потерянному предмету ведающие могли найти точное местоположение владельца. В любом случае, тот, кто проводил ритуал, мог изначально зачаровать свои вещи, чтобы его нельзя было отследить. «Но часы явно были потеряны в спешке», — кивнул фамильяр. «И если блока не было, — улыбалась я, — то ты можешь найти виновного быстрее, чем ворон успеет сказать Кар. Персиваль, а что я такого сказал?» Облизывая лапу, невинно промурчал кот.